Глава 12 Смерть красавицам. Традиционный пеший променад перед службой, позволявший обыкновенно окончательно расстаться с сонливостью и настроиться на рабочий лад, в этот раз не очень-то помогал. Все мысли Константина Павловича были обращены во вчерашний вечер и к очередному неудавшемуся объяснению с Зиной. Видно, стоило уже попросить у кого-либо совета, чтобы люди более опытные обучили излишне прямолинейного полицейского премудростям ловли юных и гордых девиц в брачные сети. Но в который раз, перебирая в воображении кандидатуры из близкого круга общения, маршал одну за другой их отметал. Так уж вышло, что друзей помимо службы он нигде не заимел. А Владимира Гавриловича, ни доктора Кушнира, способными что-либо присоветовать, он не находил. Оба были старше него, оба женаты давно, оба благополучно избегли взошедших ростков эмансипации. Ведь куда как проще было по-старому, по-домостроенному. Заслал сватов, сговорился с родителем, и все, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, да убоится жена мужа своего». Вспомнив слова из послания святого Павла, хмурый Константин Павлович невольно улыбнулся. Представить себе Зину, убоявшуюся мужа, было крайне сложно. Пускать дела на самотек деятельный маршал тоже не привык, но тут уж даже его рациональный разум недоумевал. Оставалось лишь уповать на высшие силы, с коими у Константина Павловича отношения не складывались вовсе, из абсолютной атеистичности последнего. Так и не найдя никакого решения и не выбрав ни единого советчика, Константин Павлович свернул с оживленной даже в этот утренний час площади на Вознесенский проспект, зацепился носком штиблета о выщербину в тротуаре и упал прямо на руки приказчика в малиновой бархатной ливрее. «Сударь, сама судьба направила вас в нашу ювелирную лавку», – заучено гаркнул, зазывала. «Обручальные и венчальные кольца по парижским образцам, колье и ожерелье, серебряные венки и диадемы. Имеются часы и портсигары, цены, самые необременительные во всем Петербурге». Опешивший от напора Константин Павлович поднял глаза. На него с зеленой вывески смотрели золотые буквы «Вершбитский Г» и к «Поставщик высочайшего двора». Похоже, Фатум все-таки снизошел до неверующего маршала. Более явный знак сложно было представить. Сотни раз проходил он этим путем. Сотни раз видел эту вывеску и блестящие украшения в надраенной витрине и не обращал на них внимания. А тут будто кто ладонью хлопнул по лбу незадачливого жениха. «Ну, конечно, кольцо!» Всякое девичье сердце смягчится от колечка с блестящим ограненным куском углеводорода. И, видимо, потому и не воспринимает оно предложение руки и сердца без блестящего атрибута. Константин Павлович решительно шагнул в услужливо распахнутую приказчиком дверь. Из-за высокого прилавка со стеклянным верхом на него поднял голову пожилой господин с ювелирным монокуляром в правом глазу. Увидев, что на пороге не его работник, а посетитель, ювелир мгновенно приподнял держащую окуляр правую бровь, оптический прибор упал в подставленную ладонь и исчез в жилетном кармане. Не менее ловким движением старичок смахнул бархатную тряпочку с лежащими на ней камушками под прилавок, видимо, в открытый витринный ящик. Наконец, с олба на переносицу были возвращены очки и морщинистое лицо разделила широкая улыбка, практически соединившая этаким каналом раскидистые седые бакенбарды. Добро пожаловать в лучшую ювелирную лавку Петербурга. Георгий Константинович Вержбицкий. Чем могу быть полезным? Константин Павлович медленно спустился по трехступенчатой лесенке с перилами, подошел к прилавку. Константин Павлович Маршал. «Мне необходимо приобрести обручальное кольцо – с бриллиантом, невесте. Вершбицкий снова улыбнулся. Смею предположить, что сейчас у нас выйдет некоторое затруднение. Знает ли Константин Павлович размер пальца, на которое он намеревается надеть выбранное кольцо? Размера Константин Павлович не знал и даже как-то не предполагал, что эта информация ему будет необходима. С растерянностью и надеждой, Посмотрел на ювелира, и тот заулыбался еще приветливее. «Давайте поступим вот как. Мы сейчас подберем само кольцо, я его для вас придержу. А вы при удобном случае... Я понимаю, что может потребоваться время, ведь прямо спросить о таком невозможно. Кольцо ведь сюрприз». Так вот, вы при удобном случае попробуйте примерить одно из колец, которое ваша суженая уже имеет в шкатулке. Заметите на вашем пальце, до какого места сумеете его натянуть, и мы подгоним выбранный вами шедевр до нужного размера. Как вам такой вариант? Вариант был неплох, вот только шкатулка с кольцами, если она и вовсе была, хранилась дома у Зины, а не у Константина Павловича. Похоже, затея оказывалась трудноисполнимой. В задумчивости Константин Павлович потянул из кармана портсигар, тот звякнул о связку ключей и в голове победно щелкнуло. «Вот!» – протянул он ювелиру колечко, на котором висели два ключа от квартиры и от кабинета. «Вот нужный размер!» Четверть часа спустя, перебрав все имеющиеся в лавке кольца и выслушав историю каждого украшения, Константин Павлович вышел на проспект. В кармане пиджака в бархатной красной коробочке лежал изящный ключик к его семейному счастью. «Здравствуйте, господин полицейский!» На маршала из-под густых ресниц насмешливо смотрела незнакомая дама. «Вы меня не узнали?» Константин Павлович рассеянно перевел вопрошающий взгляд состоящей в дверном проеме посетительницы, намнущегося за ее спиной дежурного. «Спрашивает господина Отрепьева!» С готовностью отрапортовал тот. «Но его с утра нет, а вас увидала и попросилась, говорит, дело важное». Маршал поднялся со стула, указал даме на кресло для посетителей и кивнул дежурному. «Ступайте, Самойленко, спасибо!» Незнакомка присела на краешек кожаного сиденья, продолжая наблюдать за хозяином кабинета с той же полуулыбкой. Маршал наклонил голову с идеальным пробором. «Константин Павлович Маршал, помощник начальника сыскной полиции». «Агата Серебряная». Манерно представилась дама и протянула затянутую перчаткой руку. «Вы меня не узнали, господин ночной визитер? Прошу прощения». Нахмурился маршал. «Вы позволите?» Агата достала коробочку с папиросами. Константин Павлович придвинул пепельницу, поднес спичку. «А мне казалось, что я сумела произвести на вас впечатление», снова улыбнулась посетительница. «Там, в Квисисане». Маршал хлопнул себя по лбу. «Точно, тот-то мне ваше лицо показалось знакомым. Мне подумалось, память на лица должна быть вашей профессиональной привычкой». Также протяжно, с линцой выдохнула госпожа Серебряная. «Или вы не нашли мое лицо интересным?» Поняв, что с ним флиртуют, и, судя по тону, это обычное развлечение для ее артистичной натуры, Константин Павлович снова свел брови. «Вы сказали дежурному, что у вас ко мне какое-то важное дело». Не совсем к вам. К тому наивному юноше. Отрепьеву, кажется, так его фамилия. Но, думаю, вам это тоже будет интересно. В открытое окно донесся частый стук копыт по булыжникам мостовой. Скрипнули рессоры, хлопнула пружинная дверь. Видно, кто-то подлетел к участку на лихаче. Константин Павлович прикрыл окно и вернулся за стол. «Я вас слушаю, Агата!» Константиновна, но называйте меня просто Агатой. Ваш мальчик приходил вчера в Квисисану и интересовался образом жизни Николаши Анциферова. Но вы ему чем-то так насолили, что как только речь зашла о вас, он покраснел и выбежал, будто ужаленный, и не стал проверять тетрадку администратора. Там отмечают все расходы нашего кутилы Николя». И совершенно напрасно он этого не сделал. Она затянулась, выдерживая артистическую паузу. А вот я туда заглянула. Николая не было в Квисисане в ту ночь, которая интересует полицию. Мысленно призвав на голову нерадивого письмоводителя «Все казни египетские», Константин Павлович вышел из-за стола, намереваясь привести ментальные угрозы в действие незамедлительно и самолично, но дверь без стука распахнулась. На пороге стоял Владимир Гаврилович, а из-за спины его выглядывал городовой в белой фуражке. выражение лиц у обоих были неординарные. Филиппов выглядел растерянным и расстроенным, а у городового На усатой физиономии застыл испуг, одновременно с готовностью выполнить любое поручение, лишь бы поступило оно как можно скорее и касалось бы места, максимально удаленного от этого. «Константин Павлович!» – тихо и медленно произнес Филиппов. «Вы верните за стол, голубчик, сядьте». Маршал нахмурился. «Новое убийство? Слава богу, нет нападения, но девушка жива». «Так чего же мы медлим? Где она? Она видела нападавшего?» «Владимир Гаврилович, алиби Анциферова не подтвердилось. Нужно срочно послать за ним, а мы едем скорее к потерпевшей». Маршал потянулся к висевшей на крючке шляпе, но Филиппов перехватил его руку. «Подождите и сядьте, наконец. Напали на Зину, вашу горничную».